Ральфу вдруг остро захотелось увести эту бронзовую дверную ручку с собой и, к примеру, подарить хозяину постоялого двора или Сузу Гартвигу. Одновременно Ральф подумал, немного отстраненный и с некоторым удивлением, от чего вдруг проснулась, ну, если не алчность, то непонятная корысть. Не от того ли, что его спутники рассчитывали завладеть кладом, а на долю зимородка ничего не перепадало. Такие мысли без сомнения следовало гнать, и чем скорее, тем лучше. Напоследок подумав, что мысли штука очень странная, упрямая, труднообъяснимая и своевольная, Ральф осторожно коснулся бронзового кулака. Дверь была заперта. Тогда Ральф переместился к окну, забранному рыжей от ржавчины решёткой, Приблизил лицо к неимоверно грязному стеклу и заглянул внутрь. И тотчас уловил движение. Перед самым окном стояла небольшая птичья клетка. Именно перепархивание сидящей там печу Геральф и заметил. Почему-то это поразило, зимородка. Клетка с живой птицей в пустом доме посреди пустого города. А секундой позже он осознал, что дом, а стало быть и город, не так уж пуст, как кажется сначала. Впрочем, со скелетами-призраками уже пришлось столкнуться, а спрятались они где-то тут, в Амасре. Может быть, именно в этом доме. Подсознательно Ральф пытался счесть скелетов мороком, жителями некоего иного мира, не имеющего никакого отношения к реальности. Однако на всякий случай пришлось изготовиться к тому, что эти призраки из иного мира снова нападут. Причем здесь и сейчас. И почти бесспорная инородность ничуть не помешает им пустить в ход сабли, вышедшие из употребления сто лет назад. От неожиданно навалившихся калейдоскопичных мыслей Ральфа отвлек кассат. Он коротко воркнул, о чем-то предупреждая. Но о чем? Ральф не смог уловить. Впрочем, поза приятеля однозначно свидетельствовала об отсутствии какой-либо близкой угрозы или опасности. Вероятно, скелетов-призраков в доме все же не было. Но что-то там все-таки находилось. Что-то чужое, необъяснимое и, скорее всего, могучее. Оно могло быть опасным, пожалуй, но только если вести себя неправильно. Совсем неправильно. Как именно? Этого Ральф не знал, но от чего-то вдруг исполнился уверенности, что сумеет вести себя правильно, поймет, как это правильно. Для начала откуда-то пришла уверенность, что в запертую дверь ломиться не стоит. Надо, к примеру, заглянуть со двора. Кстати, а есть ли тут двор вообще? Не худо бы проверить. И он, стараясь ступать тихо и неслышно, направился к ближайшему углу дома. Странного непустого дома в пустом городе. Никакого забора вокруг дома не было. За углом открылась узкая щель между стеной каменной и стеной растительной. Отводя в сторону непокорные ветви, Ральф добрался до следующего угла, и взору его открылось то, что вряд ли можно было назвать внутренним двориком, но нечто подобное. От крутого склона к морю эту территорию отделяла колючая живая изгородь. Перед ней смутно угадывались остатки парника или теплицы. В углу на границе с соседним двориком виднелась проживевшая бочка с косо торчащей из донышка трубой, тоже металлической и ржавой, донельзя. На выходящем во дворе окне дома решетки уже не было. Кроме того, над окном нависал небольшой балкончик, на него можно было без особого труда влезть, если, конечно, ты сильный и ловкий человек, а не разжиревший торговец базара. Ральф подпрыгнул, подтянулся и в следующий миг увидел, что балконная дверь чуть приоткрыта. Пальцы разжались сами. Зимородок едва не наступил на лапу Касату, приземлившись. Тот чуть посторонился. Выглядел он спокойно, тревоги или настороженности не выказывал. Разумеется, у Касатов свои представления об опасности, но уверенность приятеля невольно передалась и Ральфу. «Позову принца с капитаном», — подумал он. «В дом лезть я не уговаривался, вдруг этого делать нельзя. Да и вместе как-то не так страшно». Ральф вернулся к дальнему углу и, не выходя на улицу, призывно махнул рукой. Его поняли верно. Спустя считанные секунды через забор ловко перебрался Александр, а следом и Фример, с куда меньшей из-за его комплекции ловкостью, но все равно быстро и решительно». Оба бегом пересекли улицу и юркнули в щель, где скрывался зимородок. «Там балкон», — лаконично доложил результаты разведки Ральф. «Дверь, насколько я видел, открыта». «Отлично», — прошептал Фример. «А где ваша киска?» «В кустах. Вон там». Ральф уже устал объяснять, что его приятель не кошка и вообще не зверь, Однако понял, что упрямство Фримера практически безгранично, и с этим проще примириться, чем вновь и вновь переубеждать старого капитана. Кассат очень, кстати, выглянул, слабо шевельнув дикую виноградную лозу. «Ведите», — скомандовал принц, — «ненавижу тянуть». Перед балконом Александр и Фример замедлились. Капитан, придерживая рукой треуголку, задрал голову, что-то высматривал. «Детская задача», — хмыкнул принц, и вдруг совершенно неожиданно подпрыгнул. Уцепился одной рукой за край балкона, но не точно над собой, а чуть отведя руку в сторону, отчего плавно качнулся в направлении стены дома. Следующим движением он ловко оттолкнулся от подоконника ногой, словно от ступеньки, качнувшись теперь в противоположную сторону гораздо сильнее. Теперь настал черед второй руки, ею Александр уцепился уже не за край балкона, а заметно выше, за перила, к счастью, успешно выдержавшие его гимнастические экзерсисы. Завершающим движением принц перебросил тело через балконное ограждение и мягко финишировал на полусогнутых ногах. Всю эту с виду несложную связку он выполнил очень изящно и даже как-то небрежно, но Ральф, не раз лазавший на корабельные шеглы, прекрасно представлял, какие для этого необходимы сила и ловкость. «Ничего себе!» — опешил капитан Фример. Понятно было, что подобной прыти от племянника он никак не ожидал. Однако бывалого вояку капитана трудно было лишить душевного равновесия надолго. В следующий миг он все так же негромко велел Ральфу. «Ну-ка, помоги мне!» И в свою очередь уцепился за край балкона. При его росте даже прыгать особо не пришлось, но Зимородок всерьез обеспокоился, как бы несчастный балкон не обвалился от неслабой нагрузки. К счастью, балкон выдержал. Фример, по примеру Александра, воспользовался подоконником как первой ступенькой, а в качестве второй Ральф подставил собственное плечо. Весил капитан немало, пришлось поднапрячься. Оказавшись на балконе, Фример, недолго думая, перегнулся через перила, дотянулся до руки Ральфа и попросту выдернул его наверх, словно поплавок из воды, видимых усилий не прилагая. Все-таки он был невероятно сильным человеком, невзирая на тучность и возраст. Вполне вероятно, в молодости Фример мог потягаться силушкой с первейшими верзилами Альбиона – Будучи в Саутгемптоне, Ральф не раз бегал на публичные выступления борцов тяжеловесов и вполне представлял себе, чего стоит подобные упражнения. Тихо в полголоса скомандовал Александр. Никто и не думал шуметь. Ральф глянул вниз на касата. Тот кротко сидел на земле перед балконом, поставив ступни передних лап вплотную одна подле другой. Можно было не сомневаться, что до их возвращения с места он не сдвинется тревоги косат по-прежнему не выказывал. Капитан Фример взял в правую руку обнаженную шпагу, а в левую один из пистолетов и решительно шагнул к приоткрытой двери. Сдается мне, подумал Ральф с сомнением, шпага не лучшее оружие для помещения. Он добыл из загонения матросский нож, длинный для ножа но заметно более короткий, нежели шпага. Вот это было оружие как раз для свалки в ограниченном пространстве. Неоднократно доводилось убеждаться в этом во время потасовок в кабаках и тавернах или на тесных городских улочках. Александр вооружаться не стал, хотя пистолет у него имелся. Ральф отметил это вторично и вторично удивился, но теперь уже в меньшей степени. Дверь слабо скрипнув, отворилась. И пропустила их в загадочный дом, в царящую внутри неверную полутьму. Глаза к ней быстро привыкли. Когда-то комната была спальней. Большую ее часть занимала просторная кровать, покрытая истлевшей от времени постелью. На стенах виднелись пыльно-серые лохмотья, кое-где отставшие, кое-где полуотодраные и завившиеся колечками». Что было изображено на двух картинах, забранных в резные рамы, понять было уже невозможно. Смутно угадывались какие-то разводы, не более. Дверь спальни была плотно закрыта. Кроме кровати в комнате имелись также массивный шкаф и такой же массивный комод, а еще на полу у изголовья стоял большой металлический чайник. Александр, осторожно ступая, подошел к шкафу и потянул одну из створок на себя раздался ужасающий скрип. У Фримера смешно округлились глаза. В другое время Александр с Ральфом, возможно, посмеялись бы, но только не сейчас. Слишком уж натянуты были нервы. Все трое замерли, прислушиваясь. Вообще-то в доме продолжало царить полнейшее безмолвие, но всем троим чудились некие шумы. Так всегда бывает в тишине, когда обыкновенный звон в ушах начинает казаться совершенно реальным звуком. Ральф почти бесшумно шагнул к принцу. Даже этот тишайший звук все трое отчетливо услышали. Тишина сразу перестала казаться звенящей и прекратили мерещиться далекие шорохи. Тихо выдохнув, Александр заглянул в шкаф. «Вероятно, там когда-то хранилась одежда» но она давно обратилась в прах, а кроме праха ничего интересного в шкафу не нашлось.